шелковая рубашка, белые брюки, белые парусиновые полуботинки. А лицо? Как я узнаю себя? Человек спрятал лицо в ладонях, легкими прикосновениями пальцев. Он, как слепой, пытался увидеть свое лицо, узнать, как он выглядит. Красив он или безобразен? Молод или стар? Какие у него нос, губы? А волосы? Черные они? Или тоже белые? Неожиданно он нащупал в нагрудном кармане что-то твердое, маленький блокнот. На первой же странице незнакомым почерком было написано «Первое. Пройти в Мюллер дом, исследовать все этажи, проникнуть в закрытые помещения. Второе. Экспортно-импортный концерн «Вселенная». Транспортировка на звезды. И мошенничество ли это? Третье. Чудо-металл солиум, из которого строятся ракеты для межзвездных полетов. Насколько это соответствует действительности? Четвертое. Кто такой Агасфер Мюллер? Благодетель человечества или негодяй? Почему он скрывается от всего мира? Пятое. Необъяснимое похищение прекрасных женщин. Принцесса Тамара. Куда они исчезли? «Разве я детектив?» — удивился человек. «Может быть, это вопросы, на которые я должен ответить? Главное, из поставленных передо мной задач? Но как я могу работать, если я ничего не помню?» Он стал перелистывать блокнот. «Вдруг оттуда выпали...» три маленькие газетные вырезки. В первой из них было напечатано следующее сообщение. «Побег или похищение. Сегодня ночью из своей спальни исчезла принцесса Тамара со своей подругой Элли. Высказывается предположение, что она была уведена на остров Гордыни, где находится знаменитый Миллер-дом. Однако не исключено, что она убежала сама» так как у принцессы в последнее время началась звездная лихорадка. Вместе с ней исчезли все ее драгоценности общей стоимостью 5 миллионов. Во второй вырезке говорилось, поездка детективов в Мюллер дом только что закончилась безрезультатно. Согласно информации, полученной в секретариате концерна «Вселенная», принцесса вместе со своей подругой улетела на звезду l 4 созвездии Лебедя. Не безинтересно, что путешествие на эту счастливую звезду обходится каждому в 250 мюлдоров, что равно 796 тысячам наших крон. И еще один листок с очень коротким сообщением. Знаменитому детективу Петру Броку поручили расследовать дело принцессы, А на последних страницах черного блокнота карандашом был набросан следующий список. Анна Мартон. Прима-балерина национальной оперы «24 марта». Ева Сарат, манекенщица, исчезла во время бала художников и артистов около полуночи, после того, как была провозглашена королевой бала. 7 апреля. Луна Кори дочь банкира исчезла из дворца Моря в Венеции 30 июля. Сула Майя, кинозвезда, похищенная из своей виллы 8 сентября. Дора О'Брайен, красивейшая женщина